Шутя, он говорил, и лучшие из змеи есть все-таки змея. Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.